Глава девятая храма Элсиноя не было на картах на полках заставы. Те карты были с недавними обновлениями, в отличие от карт из коллекции Холлис, но отметили на них, похоже, только большие храмы. Когда Винатрикс закончила изучать три карты с подробными отметками городов, она была готова рвать волосы. Холлин! пробормотала она, голова ее была тяжелой. Голос звучал странно в тишине здания. Терен и Кефан уехали, она в тишине смотрела на карту. «Холлен!» — уже увереннее прошептала она, выпрямила спину и повела уставшими плечами. В дневнике отмечено, что храм Элсиноа на юге от долины Холлен. Она не знала, насколько далеко на юг, но это было началом. Девушка подвинула к себе ближайшую карту, Отметки были сделаны квадратными буквами винатора Кефана. Все было ясно. Линии дорог и основные значки тоже казались квадратными. Может, Кефон и нарисовал эту карту? Деревня Холлин, если Кефан правильно вычислил расстояние, была почти в двадцати милях от севера Мелисендиса и в восьми милях западнее Лиственного леса. Айлет отклонилась на и оглянулась на окно за собой. Солнце было уже высоко в небе именовала «Зенит». Она уже проехала на Честиборе десять миль сегодня. Он был крепким, и она знала, что он справится еще с двадцатью, но не так быстро, как ей хотелось. Итак, через четыре часа она доберется до деревни Холлин, если карта была точной. Она не знала, найдет ли храм Алтиноя по пути, и вздохнула. Лучше начать сейчас и поискать храм до темно. Честибур был оседлан, так что достаточно быстро она выехала на дорогу. Собравшиеся тучи пропускали порой лучи солнца, от этого ехать было приятнее, чем утром. Она ненавидела то, что винатор там отогнал ее на менее интересное задание, не пустив на охоту на ведьму, но не дулась. Лучше было заняться работой, направив на это все силы. Ей стало легче от этого решения. Она найдет храм, настоятельницу Весту, найдет ребенка. А потом... Что? Если она найдет ребенка, что тогда? Думаешь, нет разницы? Голос Холлис всплыл из воспоминания. Последний разговор ночью перед побегом Алит из Гилан Лока. Голос ее наставницы, который был полон гнева и предупреждения. Думаешь, так же просто охотиться на ребенка? Ты готова ко всему, что требует эта роль? Ко всем смертям? который ты принесешь во имя богини». Айлит не смогла тогда ответить. Она почитала богиню и учения святого Эвандера. Ее жизнь служила одной цели — спасение душ от прибежища. Это благородное дело, которое она всегда хотела выполнять с пылом и отвагой. Но ребенок, ребенок с врожденной тенью, огонь будто танцевал перед ее глазами. Айлет скрипнула зубами, склонилась над шеей чести Бора и сжала пятками бока. «Но!» — прикрикнула она, и он помчался галопом, все быстрее стуча копытами по тропе. Айлет прижималась к его спине, глядя на горизонт так, словно от этого она могла успокоиться.